Глава 50. Лайан. Какая еще к тогу лестница? Я едва сдерживался, чтобы не приказать стражу этого места нежно придушить щупальцем одного чрезвычайно раздражающего меня эльфа. Зунул топтался за спиной и отмахивался от приставучей фиолетовой сущности. Страж, как и предрекала Василина, признал меня и теперь слушался во всем. Но любил Джесса больше. Здесь не было лестницы. Была. Эльф упрямо сверкнул глазами и болезненно скривился. — Поверьте, мистер Темный, мне не с чем вас обманывать. Я хочу, чтобы Василина вернулась не меньше, чем вы, а, скорее всего, намного больше. — Больше невозможно, — холодно возразил я и принялся внимательно осматривать стену, на которую указал Йоу. Вдруг оттуда высунулся Джин, и когда я отшатнулся, разочарованно покачал головой. — Ничего нет, земля и камни. Я недовольно цыкнул и стукнул кулаком по стене. Василина точно нашла бы здесь какие-нибудь знаки. Откопала бы пару-тройку артефактов и обнаружила ключ. Жаль, у меня нет подобного таланта. — Но у вас есть другие? — осторожно вмешался Зунул. — Босс, то есть Василина в них верила? В груди кольнула. Закрыв глаза, я перебрал в памяти эпитеты, которыми награждала меня девушка и покачал головой. Мне не говорила. — И какие? — Вы уперт... Кхм... Он кашлянул и виновато поправился. То есть вы невероятно настойчивый и дисциплинированный, и справедливый во всём, что не касается попаданок. И чем мне это поможет? Я машинально погладил щупальце, которое страж протянул ко мне. Существо издало звук, похожий на довольное урчание, и тут меня словно молнией стукнуло. Перед глазами будто вспышка пронеслась, и всё встало на свои места. Тайны, до которых так яростно докапывалась Василина, Разом сбросили все семь вуалей, явив мне голую правду. И красивой я бы ее не назвал. Поднявшись, я отряхнул одежду от налипшей земли и обратился к скелету. «Мисс, не соблаговолите ли помочь мне с одним делом?» Ответом мне был кивок. «Если оно касается нашей начальницы?» Упрямо выступил вперед Йоу. «То мы тоже предлагаем свою помощь?» «Да», — Зунул встал с ним плечом к плечу. Джин вырос до размеров обычного человека, но стал ещё прозрачнее и присоединился к этим двоим. Выражение синего лица было категорически решительным. Не касается. Разочаровал я их во всяком случае напрямую. Так или иначе, её идёт со мной, а ты же остаёшься здесь на случай, если лестница вниз снова появится. Но вы предположили, что она открывается только по подансам, растерялся тот. Но тут же светился улыбкой. «То есть Василина может каким-то образом вернуться?» «Не исключено», — холодно ответил я. «Темар тебе поможет. Воздух будет светиться еще несколько дней». «А почему вы раньше не пользовались этим заклинанием?» — полюбопытствовал Джесс. «Удобнее, чем фонарь из другого мира, который можно выключить», — перебил я. «А магию нельзя. Она может исчезнуть, лишь выработавшись». При этих словах меня царапнула некая мысль, но ее спугнул крик сивки. Скум завырещал так, будто его режут. Мы все умрём. Что заставило сивку залезть сюда из умил сезона. Василины его мышками напугала, лишь бы Самилин сидел наверху. Ох, а девушка как же. Мы все побежали наверх. Я перепрыгивал через 3 ступеньки, с трудом удерживаясь, чтобы не произнести заклинание левитации. В таком взволнованном состоянии я мог переборщить и обеспечить себя способностью парить над землёй пару дней. А это не входило в мои планы. Я должен твердо стоять на земле, чтобы исполнить мечту Василины». Амелин сидела, забившись, в самом углублении под аркой. В ногах девушки лежал скум и притворялся бесчувственным. Приоткрыв один глаз, он шепнул. «Дракон!» «Тан!» И снова уронил голову на землю. «Нур!» — удивился я и выбрался наружу. «При виде имазеэля, который оседлал моего дракона, протидел проклятие». Эльф снова без спроса из-за зрения совести использует свою магию. А влить ее, чтобы мой нур подчинился, пришлось немало. И это жутко раздражало. И наводило на некоторые мысли. «Вот вы где!» Заставив дракона сесть между могил, весело воскликнул повелитель эльфов. «А я вас по всему замку ищу. Такая скукота! А вы жрица откапываете! Может, я чем-нибудь смогу помочь? В свое время я с парочкой...» «Ковер!» — прерывая его воспоминания, четко произнес я. «Зачем тебе ковер?» — моргнул Эмезель. Вместо ответа я прошипел заклинание призыва. Прежде чем Эмезель успел догадаться, указал прилетевшему к ковру напасть на эльфа, и вскоре тот лежал в моих ногах, надежно завернутый в артефакт. «Темный, ты какое злодейство удумал!» — гудело изнутри плотного кокона. «Немедленно выпусти меня или...» «Или что?» — я сложил руки на груди. Ты перетрудился сегодня, желая позлить меня. Прокатиться на нуре стоило тебе немалых сил, так что до завтра я могу быть спокоен. Никаких или не будет. Но потом я... Потом будет завтра», — осадил я и кивнул поднявшемуся на поверхность Йоу. «Друзи его на нуры и вылетаем немедленно». И этот эльф не стал пререкаться, а быстренько исполнил поручение. Я же помог подняться дрожащий Амелин и, указав взглядом на кольцо удавку, поинтересовался. Не желаете от этого избавиться, мистер По, с радостью шевельнула она бледными губами. Потребуется всё ваше мужество. Я готова ко всему, подобралась она. Найдётся не так много девушек, которые были бы столь же смелы, едва не падая в обморок от ужаса, не удержал я шпильки. Почему вы так настойчиво сражаетесь с собой? Из-за Василины, ответила Аделин. Она показала мне, что свобода простирается за стенами нашего страха. «С ком?» — позвал я, и Сивка высунулся из арки. «Отвезешь мисс в архив. Если я прав, то действие заклятия эльфа уже спало, и мыши превратились в лошадей, а кузнечик в кучера. Аделин, я с нетерпением жду вас там, где вам это на деле. Вы мне верите?» Она кивнула. «Я всецело доверяю Василине, а она слушалась вас?» Я иронично заметил. «Поведение Василины сложно назвать послушанием». К горлу подкатил ком, и я закрыл глаза. Всего мига я взял себя в руки, не позволяя допускать и мысли, что больше никогда не увижу свою подопечную. «На что вы собираетесь делать?» — спросил меня Йоу, когда мы взобрались на дракона. «Меня всю жизнь считали злодеем». Я дернул уголком рта, и лишь одна девушка сказала, что выбор за мной. Настала пора его сделать.